не так уж далеко, как и от него до островов Канадского архипелага. Это ничуть не умаляет подвигов исследователей Северного Литовитого океана, но заставляет задуматься. Еще большее потрясение я испытала, когда в юном возрасте нашла на глобусе Антарктиду, потом сравнила Гренландию с Австралией. На глобусе Гренландия оказалась раза в три меньше Австралии, а на карте наоборот прав глобус. Площадь Гренландии 2 130 0 км2, площадь Австралии 7 692 2024 квадратных километра. Для справки. Площадь Антарктиды 14 млн 0, а всего Северного Ледовитого океана 14 млн квадрат.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 У Меркатора есть еще одна весьма интересная для нас карта «Россия и ее соседи», изданная в 1580 году. Весьма вероятно, что это результат экспедиции англичанина Ченслора, который, как известно, побывал даже в тайном хранилище драгоценностей московского царя Ивана Васильевича Грозного. Восхищенный длинной бородой Ричарда Ченцлера прибывшего из Англии в поисках новых рынков сбыта и морских путей из Европы и Азии. Кстати, изображают его обычно без этой бороды. Царь Иоанн всячески потворствовал моряку и англичанам вообще. До тех пор, пока не убедился, что ответной приязни ждать не стоит. Но речь не о грозном царе и бородатом Ченцлере. Просто его данные... Помогли начертить береговую линию белого и будущего Баренцева. Так его назвали позже морей. На этой карте есть интересная подробность, даже две. Первая. Лукоморье. Такая надпись существует справа в излучении реки Оби. Вероятно, эта обская губа так расползлась справа. Надпись заползает за край карты. Вторая. Странное очертание новой земли.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 включающим разделы «Сотворение мира», «Описание небесных предметов», «Земля и моря», «Генеалогия» и «История государств», «Хронология». Он разработал прием, названный «Меркаторской проекцией». Суть ее в следующем. Представьте себе земной шар, помещенный в цилиндр из бумаги. Если внутри шара зажечь свечу, то материки отбросят на бумагу тени.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 Но, по крайней мере, до Новой Земли все было исследовано. Посмотрите на карту Меркатор. На ней юго-восточный остров Арктиды точно повторяет очертания Гренландии, которая южней. Гренландия практически примыкает к Арктиде. Архипелаг Шпицбергена тоже через дорожку, как и Новая Земля. Вернее, на карте все острова южные, поскольку вокруг полюса.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 Если Колумб заранее знал, что плывет к огромному континенту на западе, но почему старательно пудрил мозги даже собственной команде? Мол, не рабей, ребята за поворотом Индия, еще по паре зубов из-за тухлой воды и солонины потеряем, и все. Вот это конспирация. Команда практически ножи точила, чтобы капитана на шашлык пустить. Солонина уже надоела. А он не унывал, обещая индусов на горизонте через пару дней путешествия, а потом еще через пару и еще. Испанская королева тоже не подозревала о подоплеке экспедиции или была в сговоре, картинно хлопая глазками. «Ах, сеньор, привезите поскорее горску перца из этой вашей Индии». Вернее, подоплека была куда более серьезной, но об этом разговор в следующий раз.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 а пока вернемся к карте и мореплавателям. Почему, зная о благословеннейших землях Арктиды, мореплаватели не свернули к ее берегам, а упорно пробивались через льды на восток? Похоже, они лучше кабинетного ученого-меркатора были осведомлены, что там ничего нет. Любой путешественник,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 Поскольку, согласно законам физики, в водоем может впадать сколько угодно рек, но вытекает всегда только одна. Разве что для Арктиды эти законы отменили. Видно, осознав нелепость утверждения, Меркатор попытался исправить положение, заявив, что потоки не вытекают, а впадают. А устья потоков с множеством рукавов дельты вовсе даже не устья, а совсем наоборот. Час от часу не легче. Тут же встал вопрос, куда же эта, впадающая четырьмя потоками вода, тевается? На земле существуют бесточные озера и даже моря, Орал и Каспий, например. Но там объем прибывающей воды компенсируется испарением из-за высокой температуры, которого не могло быть у полярной Арктиды. Меркатор нашел выход, заявив, что у центрального водоема есть дыра в земле, куда все и истекает.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 проще вокруг Африки. Но вернемся к Арктиде и ее очертания. На второй карте, выпущенной в составе Атласа, четких границ того самого юго-восточного острова Пигмеев, так похожего на Гренландию, уже нет. К концу XVI века мореплаватели убедились, что ни на какие защищающие Арктиду горы недалеко от Шпицбергена наткнуться нельзя. Вероятно, этот материк должен был относиться к разделу мира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 Сам океан сейчас 14 750 000 квадратных километров, нынешняя Гренландия 2 130 000 квадратных километров. Когда уровень мирового океана был значительно ниже, это соотношение складывалось в пользу Гренландии. Существуй рядом с Гренландией Арктида такого размера, как на карте Меркатора, для остального океана места не осталось бы совсем.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 Одна ночь и один день вместе равны году. мат Пурана Она из золота и светит подобно огню без примесей затемняющего дыма. Четыре ее стороны имеют четыре разных цвета. Цвет восточной стороны ее белый, подобно цвету брахмана. Цвет северной стороны красный, подобно цвету кшатриев.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 то линия приведет нас на северо-запад Гренландии, примерно к поселению Туле, которое местные зовут Каанааком. Кайлос повернут одну из своих плоскостей в сторону Гренландии. Но это не все. Если отправиться в западное полушарие и с этой точки зрения обследовать пирамиды Майя, город богов Тиотихуакан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 С нынешними водохранилищами можно прочитать все веды прямо и задом наперед. Встречала в интернете такую попытку. Один из дотошных и не слишком занятых пользователей попытался совместить найденные чудиновым надписи с береговой линией Рыбинского водохранилища. Знаете, получилось. И Мара Яра нашлась. И еще много что.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 При том, что большая, если не большая часть населения планеты, понятия не имеет ни о нанотехнологиях, ни о вояджера. И вот здесь две важнейшие ошибки. Во-первых, мы считаем развитием только технократические достижения. Есть iPhone, суперкар или собака-робот. Цивилизация. А если нет, извините. И правда, куда же цивилизованному человеку без собаки-робота не настоящую же заводить?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 Сарая